Глава 7 «Постельный режим». И тут я, значит, осерчал всерьез. Гора эта ходячая прет на меня, воняет портянками, граблями своими размахивает резво, смотрит очень недобро. Я на руки поплевал. Ну и давай разгоняться навстречу, а затем хлоп ему по одной корявой ноге, хлоп по второй.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 «Раз Хескова пропустил, значит, посетители из тех, кто имеет право заходить ко мне без доклада». Так и оказалось. Дверь распахнулась, на пороге показался Саид. «Вечер добрый, сэр Дан. «И вам добрый вечер». «Как нога?» «В полном порядке. Готов хоть сейчас в бой». «Даже завидую вам, стражам. Самая страшная рана нипочем».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 «Вот как. Тогда давайте ориентируться на утро третьего». «Будет лучше выйти из озера в ночь. Река широкая, без сюрпризов. Пока доберемся до устья, начнется отлив, поможет отойти от берега». «Во всем, что касается морских дел, я вам доверяю, так что давайте перенесем отплытие на вечер». За дверью послышался какой-то шум, потом ругань, нескольких голосов, звонкий звук отборной затрещины.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 Притащили живьем и почти невредимым. Сказать плотникам, чтобы виселицу ставили или что-нибудь позатейливее надумаете? У меня есть парочка интересных идей, оживился Саед. Господи, какие странные люди меня окружают. Жестокие, но не испорченные. И напрочь отказывающиеся думать. Если человек сам громогласно перед лицом моих воинов заявил, что является подосланным убийцей, то здесь три варианта. Или он реальный идиот,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 Долго ждать не пришлось, так как схваченного удержали у дверей в башню И не просто держали, а, похоже, лупили Когда киллера привели, оказалось, что нос у него свежерасквашенный И вообще вид такой, будто избивали буквально только что, а не, допустим, час назад Или морда не понравилась, или, что, вернее, подданные на чужой шкуре демонстрируют, что обожают своего сюзерна Пленник оказался низкорослым, болезненно худым, лицом походил на облезлого крысёныша, одно плечо заметно выше другого, волосы редкие, кучерявые, будто у негра, только не черные, а рыжие, глаза мелкие и бегающие. Одет небогато, но и никак нищий, а больше всего во внешности бросался громадный нос крючком. Саед тоже отметил эту деталь. «Боже! Да у вашей птицы клюв гораздо меньше, чем у него нос! Этого висельника можно вместо плуга использовать!» «Если сам потащишь по полю вместо кобылки, то запросто!» Шмыгнув упомянутым носом, поддержал матейца несостоявшийся убийца. Тот, опешив, покачал головой. «А язык-то у тебя, пожалуй, даже побольше носа будет!» «Да уж не побольше твоего!» «Заткнись!» — не выдержал тук, отвешивая пленнику подзатыльник. «С благородным человеком разговариваешь!» «Видал и поблагороднее! И вообще, я дворянин! Почти барон!» Последние фразы дались Келлеру с некоторой неуверенностью. «Это какого такого баронства?» — хмыкнул Горбун. «Тараканье гнездо под старым веником за выстуженной печью?» «Нет! С я! Имперец!» «Там тараканов не водятся, холода зимнего не переносят, и дураков поменьше, чем здесь. А таких, как ты, вообще ни разу не встречал, хотя мир повидал». Я начал подозревать, что избиение пленника являлись следствием его характера, а не выслуживания моих подданных. Этот человек меня одновременно забавлял и вызывал своего рода симпатию. Похож на нахохлившегося мокрого воробья, окруженного стаей наглых котов. Но хоть положение безнадежное продолжает вести себя задиристо. «Пора, пожалуй, брать разговор в свои руки, а то сейчас его опять лупить начнут». «Звать тебя как?» Шмыгнув носом, Рыжий буркнул. «По родителям я кашеру. Только у вас такое все равно никто не выговорит. И потому все кличут нюхом. А я страждан. Раз уж мы познакомились, скажи, зачем хотел меня убить?» «Это кто сказал такое?» «Этот небось!» — пленник кивнул в сторону латника. «Да, он передал твои слова». «И вы поверили?» «Да он виск поросячий правильно передать не способен, потому как глупая мамка его торопилась с козлом согрешить и так резво мчалась к соседскому хлеву, что неловко перепрыгнула через плетень, подолом зацепилась, и сынок из нее неожиданно вывалился головой вниз на утоптанную свиньями землю. С тех пор он круглый дурак, а таких любят солдаты брать, так что все сходится». Подождав, когда взбешенного латника оттащат от обидчика, я прикрикнул. «Прекратить тут ругаться и руки распускать!» Затем уже обычным голосом продолжил допрос. «Если твои слова передали неправильно, перепутав, то повтори их сам всего «Сего-то я прокричал. Я Кашру из Мелдокса. Комиссар-инквизитор Артара послал меня в Межгорье, чтобы убить сэра Дана. Выполнять его приказа я не собираюсь». «Приведите меня поскорее к стражу. Хочу сообщить что-то важное». «Вот что там вообще можно было перепутать? Где вы вообще таких дураков нашли? Да еще числом великим. И зачем в одном месте собрали?» «Они все, как один, распускали руки и обещали меня казнить сорока двумя способами за то, что хотел убить стража». «А я разве этого хотел? Я вообще никого убивать не собирался. Но поди объясни этим балбесам, который до двух сосчитать не умеют». Латник проглотил это молча, но покраснел сильнее прежнего и посматривал на Бултуна так, что того и гляди, у него начнет затылок дымиться. «Ну, вот тебя ко мне привели, как и просил. Что хотел сообщить? У черных на вас зуб, размером с королевский замок». «Они могут еще кого-нибудь послать, так что поберегитесь». «Да, они уже посылали сюда убийц. Два раза». «Да? Так я, получается, не первый?» «Ты тут последний, причем самый тупой из всех», — ухмыльнулся Тук. «Да? Ну да ничего, зато у твоей жены первым был». «У меня нет жены», — заливисто рассмеялся Горбун. «Ой, прости, с твоей мамой перепутал». «О, сын прокаженного Борова, только выйди отсюда, кое-что очень плохое тебе покажу». Хоть церемонии у меня нет, и народ держится просто, но дисциплина на высоте. Приказа не лупить пленника даже тук не посмел нарушить. «Кашру, который нюх. И как там поживает святой страж Цавус? Ты говоришь, что он теперь комиссар-инквизитор. В прошлом году был всего лишь председателем трибунала». «Братья расширил свою миссию в артаре, и эту вонючку повысили. Все равно главным остался, но ранг другой, чтобы ему на гной зайти». «Каким образом он тебя приказал действовать?» «Не думаю, что погнал к воротам стучать с такими словами». «Нет, мне дали отравленный кинжал и сказали выдавать себя за бродячего торговца». «Товар дали разный. Иглы для ткани и кожи, вязальные крючки и другое брахло. Еще сказали, чтобы выдал я себя за великого знатока Кирта. Вы, мол, этим делом очень интересуетесь, потому как у вас оружие древнее есть. Прознав, что пришел такой знаток, непременно к себе пригласите. Вот там я вас и должен убить». «А если не получится, то рассказать сказку, будто знаю про особый кирт, который спрятан рядом, но чтобы взять его, надо не больше и не меньше, чем два человека. Вы, мол, обязательно заинтересуйтесь, и мы вдвоем отправимся в ночь, потому как засветло тот кирт не дастся. Но в темноте, да без охраны, вас легко можно убить или хотя бы подразнить, а дальше яд сделает свое дело». Потом голову вам следовало отрезать и принести Цаусу. Может, это и вершина местного коварства, но меня этот план почему-то не впечатлил. Или здесь такая наивность в порядке вещей, или Цаус окончательно тронулся на почве жажды моего убийства. И почему то не стал выполнять приказ комиссара? Ха, да я не такая уж сволочь, чтобы людей почем заря резать. К тому же из Империи подался не просто так, а потому что такие, как Хо... «Как хорик, конец допекли. В Вартари, Вартари из-за доноса глупого попал в темницу, там меня и нашли черные сволочи. Привели в свою вонючую башню, и Цаус мне предложил или червей кормить в подземелье, или выполнить работенку, за которую очень хорошо заплатят. Я даже слушать не стал, сразу согласился». Пусть хоть на солнце прикажет крест Дэмски нарисовать, лишь бы не назад за решетку. Очень уж уважаю свободу. Ну что ж, хоть я и сам знаю, что черные братья меня не любят, но все равно спасибо за предупреждение. Эх, какое спасибо! И все? А где благодарность настоящая? Выпороть тебя, а там и всерьез отблагодарить, взорвался Тук. Вы только гляньте на наглеца, благодарности ему не хватает. «Тихо!» — чуть не рассмеялся я. Рыжий забавлял все больше и больше. «Скажи тогда уж, что за благодарность хочешь получить?» «Ну, развязали бы для начала. Затем дело такое, назад мне хода нет, потому как Цаус обязательно спросит, где, мол, ваша голова, и что я ему буду отвечать? Проиграл в трактире по дороге, Так что хочу здесь осесть, пусть даже ненадолго. Но так как кровей я благородных, крестьянствовать мне не с руки будет. Надо бы деревеньку какую с крестьянами на прокорм, ну и по мелочам помочь. Ведь обжиться дело непростое. Берлогу тебе и пару голодных косолапых подбок, изумился Тук такой наглости. Нюх, мне деревеньки не жалко, но в Межгорье есть закон, которого даже я не могу нарушить. Живущие землей платят натуральный налог на содержание армии и ничего более. Зависимых крестьян нет, все свободны. Даже я не могу с них лишнего урвать, и все, мои де... и все мои доходы идут от рудников и торговли. Вот такие дела. Но если ты хочешь жить как благородный, то выход есть. Война как раз для благородных занятий, и хорошие войны у нас ценятся. В бедноте жить не будешь». «Как раз на днях в поход выступаем. Возможно, с хорошей добычей вернемся. Но даже если хорошей не будет, все равно без серебра никто не останется. Пойдешь? «А куда именно собрались?» «Да к демам, на южный берег. Много где бывал, но там не бывал еще, а посмотреть охота. Так и быть, договорились. Схожу». «Только мне корабль нужен и команда. Вот этот горбун сойдет за боцмана. Крикливый он и глупый. Как раз то, что нужно». «Постой, ты что, в капитаны метишь?» «В адмиралы боязно идти. Плохо я корабельные дела знаю. Так что капитаном в самый раз будет». «Пожалуй, это самый интересный поданный из тех, которые пришли в Межгорье за последние полгода». «Спокойно долечить ногу мне не позволили». «Средневековье, дикость — все завязано на одного человека. Я был обязан напоследок лично посетить все ключевые места своих владений, раздав распоряжения, которые за целый год не выполнить. И ничего, что ухожу не больше, чем на месяц. Так принято. При себе таскал епископа. В последнее время он обзавелся брюшком. Видимо, от религиозной радости». Его паство быстро увеличивалось за счет пришлых еретиков и новообращенных. Так как других священников в Межгорье не было, он, получается, стал монополистом, чем беззастенчиво пользовался. Ничего, так у него даже вид солидней стал, а то раньше был похож на Кощея Бессмертного. Епископа не просто так таскал, а в каждую голову вбивал мысль, что подчиняться ему должны так же, как мне. В мое, разумеется, отсутствие. И все равно сомневался в том, что эта простая мысль останется у всех в головах. Такой уж здесь народ. Мне подчиняются, потому что я легитимная власть, хотя полных прав у меня на Межгорье пока что нет, ведь не вышел трехлетний срок. А раз так, то полномочия назначения заместителей под большим вопросом. Хоть вообще не покидай долины. Но нельзя. Не сомневаюсь, что в плавании бокайцы первым делом перегрызутся с матийцами. Но не любят они друг друга. К тому же даже совет нет-нет, да подкинет предложений вместо железного мыса наведаться на жемчужный промысел или в удобном месте подкараулить пару жирных купцов. Дело, мол, верное при таких силах. К тому же галеры наши издали за свои все принимать будут. И можно забраться туда, куда никто до нас не рисковал добираться. А там добыча гораздо лучше должна быть. «Нет, без присмотра этих анархистов отпускать нельзя».